Глава 14. Пятое письмо. «Дорогой друг, дорогой напарник, сегодня он пел для меня, как и ты когда-то, хотя у тебя это получалось намного хуже. У него красивый голос, особенный, и когда он поет, смотрит на тебя и говорит, что все, что происходит, пока длится эта песня, посвящено тебе, тебе хочется, чтобы это никогда не заканчивалось». Ты словно застываешь на месте среди всех этих людей. Мост между взглядами, золотая нить между ладонями. Я могла поднять руки и дотронуться до него, хотя между нами было расстояние. В тот момент мы были одни. Я помню похожее ощущение. Помню, как в первый раз услышала, как ты поешь, хотя тебе и не нравилось. Ты знал, что это было что-то прекрасное сокровенное, то, что обнажало твою ранимую сторону, и ты продолжал петь, несмотря на смущение, потому что тоже видел эту нить между нами. Знаешь, я часто об этом вспоминаю. Как мы познакомились, как мы начали узнавать друг друга. Я помню всё, и мне до сих пор больно.